В годы жизни Георгия в Соединённых Штатах Америки вместе с ним была наша разведчица из иностранных граждан. Они жили дружной семьёй, в которой было всё: и любовь, и дружба, и ссоры, и размолвки, и самое главное кропотливая разведывательная работа. Помню, что в самом начале сотрудничества она относилась ко всему скептически, с большим недоверием. После смерти Георгия она попросила отпустить её на отдых. Мы согласились. В конце 80-х годов я встретился с одним из разведчиков, который оказывал ей помощь в необходимых случаях, и попросил поинтересоваться, не желает ли она вернуться к активной работе. Через некоторое время она ответила, что с удовольствием сделала бы это, но только с Георгием. Она отказалась, желая сохранить память о верном друге. В беседе с американцами зимой 1992 года я пошутил, сказав, что Георгий принёс им большую пользу. Из-за это они со мной ещё не рассчитались. Мы имели информацию и только. А они с его участием осуществили технический прорыв, достигли определённых результатов. Поэтому мне хотелось бы, чтобы они увеличили на определённую сумму, предоставляемый России кредит в 24 миллиарда долларов. Мои американские собеседники правильно меня поняли и через свою прессу дали знать своему правительству об этом. Администрация Соединённых Штатов Америки это предложение, к сожалению, не заметила. Выполняя различные поручения, я изъездил всю страну вдоль и поперёк. Внимательно приглядываясь к людям, изучая их нравы, привычки, большую пользу в последующие годы в разных странах приносили мне рекомендации немцу-путешественнику, которые я вычитал в книге Единожды один хорошего тона, изданной Ферге в начале 50-х годов. Эти 10 основных правил поведения немца за границей, на мой взгляд, Необходимо придерживаться каждому уважающему себя и свою нацию человеку. И русскому, и американцу, и китайцу, и так далее. Попробуйте не согласиться с ними. Первое. Никогда не забывай. В Германии ты немец среди миллионов немцев. За границей ты немец, по словам и поступкам которого судят о всей нации. Второе. Не скрывай, что твои родители немцы... Но позаботься о том, чтобы иностранец был этим приятно удивлён. Третье. Придерживаешься ты глупой точки зрения, что за границей всё много хуже, чем дома, оставайся дома. Думаешь, что на чужбине всё лучше, не возвращайся домой. Четвёртое. Путешествуя по чужой стране, не привлекай к себе внимания замкнутостью. Чем ты тише, тем громче о тебе говорят другие. Будь и в меру общителен. Пятое. Одевайся так, чтобы оставаться неброским. Шестое. Пой только тогда, когда тебя попросят. Седьмое. Не стремись превзойти встречного, если видишь, что он сильнее. Если же ты сильнее в чём-то, дай себя победить, чтобы завоевать надёжных друзей. Давай, Смойя. Не забывай, что только название "Достоинство и пороки" могут переводиться на другие языки. Однако, что они означают в каждой новой стране, ты будешь узнавать заново. 9. То, что тебе кажется странным в чужом народе, постарайся понять. Не удаётся самому, разузнай у других. 10. находясь за границей, стремись только понять или узнать, но ни в коем случае никого не получай. Мне бы хотелось очень много написать о бывших сотрудниках Министерства безопасности ГДР. С ними меня связывают годы совместной работы на трудном участке. Нынешняя обстановка в Германии не даёт мне права назвать их, как не даёт права перечислить именно тех, кто помогал в конкретных делах